Глава 15. Люблю, но не влюблена. До самого последнего урока я прокручиваю в голове разговор с Джейком, раздумывая, сработает ли план. Мне хочется, чтобы все получилось, и если это произойдет, то я не только буду с Оливером, но и избавлюсь от давления пакт, а еще заведу новых друзей. Перспектива дружить с Бэйли Шепард не радует. Думаю, она тоже будет не в восторге. Но у нее сейчас статус прокаженный, и никто из девчонок в школе не хочет разговаривать с ней. Она чужая из кардиналов, так кому все достается легко. Так кто живет в роскошном доме в элитном районе на севере Уэст-Мемфиса и получает на день рождения дорогую машину и телефон последней модели. Большинство ребят в школе будут отрицать, но вражда между нашими школами появилась из-за зависти. Ребята из среднего класса или бедных районов с завистью смотрят на лощеных ребят из частной школы. Со стороны кажется, что у них есть все. Большие дома, дорогие машины, брендовые вещи и безлимитный запас карманных денег. Поэтому их и задирают. Они отличаются, они другие, они живут лучше. Жизнь в трейлер-парке закалила меня. Я уже давно не завидую тому, что у какой-то девочки в школе появляется что-то новое. Кукла, одежда, телефон. Я не смирилась с этим, а просто знаю, что закончу университет, получу хорошую работу и сделаю все возможное, чтобы у нас с мамой было все, что мы захотим. Я обязательно куплю ей столько автоматизированной техники для уборки, что ей больше никогда в жизни не придется убираться самой. Я нисколько не сомневаюсь, что сделаю это, У меня сердце сжимается от боли каждый раз, когда мама плачет из-за того, что не может дать мне большего. Она делает все возможное и даже невозможное, и мозоли на ее руках — прямое доказательство. Выйдя из школы, я иду к очереди на школьный автобус. Дома закончились кукурузные хлопья, поэтому я подумываю выйти на одну остановку раньше, чтобы заскочить в супермаркет. Погода сегодня ясная, солнце припекает голову, Я достаю из бокового кармана рюкзака резинку и собираю волосы в небрежный хвост. «Мик!» Я оборачиваюсь на голос Оливера. «Давай подвезу!» Он указывает в сторону парковки. Жав лямку рюкзака, я смотрю за его спину в поисках Констанс. «Она задержится в классе журналистики!» Успокаивает Оли, нажимая кнопку на брелоке. «Поехали!» Забросив рюкзак назад, Я плюхаюсь на передние сиденья и пристегиваюсь. Оливер заводит двигатель, включает радио и выглядит при этом очень напряженным, что у меня создается впечатление, будто он собирается увести меня в лес и убить. Хотя изредка он посылает мне короткие улыбки, но от этого лишь хуже. Ты видел Мейсона? Он тоже теперь учится с нами? Нет, перевелась только его сестра. Как она здесь оказалась? Остановившись на красном сигнале светофора, Оливер барабанит большим пальцем по рулю. «Не знаю, Мик. Не знаю». Когда загорается зеленый, Олли продолжает стоять на месте, пока машина сзади не сигналит. «Не уверен, что смогу сдержаться и не разбить ему голову, если увижу». Говорит он, поворачивая руль. «Ненавижу этого урода». «Знаю...» Я ограничиваюсь короткими фразами, потому что последний наш разговор о Мейсоне Шепарде закончился ссорой. Я сказала, что винить стоит не Мейсона, который был свободен, а Констанс, которая изменила. Но Олли уверен, что Мейсон профи по обману девчонок и запудрил бедняжки мозги. Пф, Оливер выглядит взвинченным, словно всю дорогу представляет варианты убийства Мейсона Шепарда. из-за этого я не решаюсь попросить его заехать в супермаркет. Что ж, ладно, схожу за хлопьями позже. Когда он глушит двигатель, я тянусь за рюкзаком. Постой. Оля опускает ладонь на мое предплечье. Хочу еще раз извиниться за то, что произошло в пятницу вечером. Не среагировал вовремя и позволил этому произойти. Меня больше задело то, что ты мне не поверил. Признаюсь я, перетягиваю рюкзак на колени. Знаю. Прости. В такие моменты я словно между молотом наковальней. Прикрыв веки, он шумным выдохом откидывается на спинку сиденья. «Просто... В тот момент, когда ты написала, Констанс сказала мне такую глупость». Он замолкает, словно не собирается продолжать. Поёрзав на сиденье, я впиваюсь пальцами в колени. «Что именно?» — она сказала тебе, Оливер. «Что ты так сильно ненавидишь ее, потому что влюблена в меня». Сердце сжимается и проваливается в желудок. Подскочивший пульс бьет по вискам. Фу, мешая думать, тело бросает в холодный пот, а к горлу мгновенно подкатывает тошнота. Я не могу дышать. Фу, мне нужна помощь. Что мне делать? Оливер поворачивает голову, и я улавливаю в его взгляде то, от чего мою грудную клетку словно сводит колючей проволокой. Страх. Он боится, что Констанс права, и тогда нам придется разорвать дружбу прямо сейчас. Я ни за что не позволю этому случиться. Несколько мгновений я сижу неподвижно, а затем... прыскую со смеху, чем заставляю Оливера вздрогнуть. Я смеюсь громко, почти истерично. Мне и правда смешно от того, что Олли не делал вид, будто не замечает моих чувств. Он действительно не понимал... «Клянусь, я люблю тебя, Олли, и очень сильно», — признаюсь я, вытирая выступившие от смеха слезы. «Но я в тебя не влюблена». Закрыв глаза, он выдыхает с облегчением человека, который в последнюю секунду спасся от несущегося навстречу поезда. «И это больно. Каждое его слово и действие в этом разговоре словно выкручивает мои внутренности и ломает кости» черт возьми!» — посмеиваясь, Олли бегло проводит пальцами по волосам. «Я охренеть, как нервничал перед этим разговором! Боялся, что это окажется правдой! Лучше бы сразу выстрелил мне в лицо. Чего уж там!» «С чего Констанс вообще это взяла?» «Сказала, что все очевидно потому как ты на меня смотришь!» «Грёбаная стерва!» Но, с другой стороны, я понимаю, почему она так грубо ведет себя со мной. Я бы тоже не хотела видеть рядом со своим парнем влюбленную девушку, которая притворяется подругой. Разница лишь в том, что я бы ни за что не изменила своему парню и не причинила ему боль, как Констанс сделала Солли. Можешь <с> не переживать на этот счет, отмахиваюсь я. К тому же я сохну по одному парню. Правда? оживляется Оливер. И кто он? Я его знаю. Это секрет. У лучших друзей нет секретов друг от друга. Теперь есть. Заправив волосы за уши, я заставляю себя выдавить улыбку. Если все срастется, то расскажу. Эй! Протянув руку, он ловит мою ладонь и сжимает ее. Если он вдруг обидит тебя! Пообещай, что расскажешь мне, чтобы я мог набить ему морду. Ах, мне не хочется говорить, что в таком случае Оливеру придется бить морду самому себе. И еще мне не хочется, чтобы сейчас он прикасался ко мне, смотрел на меня, задавал вопросы. Я больше не могу находиться в машине, которая насквозь пропитана его парфюмом. Я могу сломаться и разреветься буквально в любую секунду. Пора уходить. Помни, я всегда рядом, миг. «Бога ради, он должен перестать это делать! Мне понадобится вечность, чтобы собрать с полуосколки осколки своего сердца и остатки гордости!» Тяжело сглотнув, я киваю и, высвободив ладонь, тянусь к дверной ручке. «До завтра, Оля!» «До завтра! Люблю тебя!» Добил и уничтожил. Мое сердце и так валялось у него в ногах, а теперь он еще и безжалостно пнул его, словно уродливый камень на дороге. «Ладно!» Пора официально признать. С этого момента я ненавижу любовь и все, что с ней связано. И я тебя. Выхожу из машины на ослабевших ногах и спешу в трейлер. Зайдя в свою комнату, бросая рюкзак на пол и, прислонившись спиной к двери, скатываюсь по ней. Прижав колени к груди, я накрываю ладонью дрожащие губы. Грудь сотрясается от частых вдохов, Горло сводит, и я чувствую, что истерика на подходе. «Скоро все наладится. Успокаиваю я себя вслух. Скоро все будет хорошо. Я ведь прекрасно знала, что не стоит рассчитывать на взаимность». Но где-то в глубине души Элли леяла надежду, что Олли тоже притворяется, играя в друга. Именно с этим огоньком надежды я собиралась признаться ему в своих чувствах — когда он вернулся с летних каникул. Эта надежда на взаимность отдаленно напоминает покупку лотерейных билетов. Каждый раз, когда мы с мамой идем за продуктами в супермаркет, то покупаем несколько штук в надежде сорвать джекпот. И вроде знаешь, что шанс вытянуть счастливый билет нещадно мал, но все равно надеешься на чудо. А когда стираешь скретч слой и понимаешь, что проиграл, то всегда одинаково расстраиваешься, а потом появляется мысль — Может, в другой раз повезет. В случае с Оливером у меня тоже остается надежда на везение, которое помогает не разреветься. И имя ей — Джейк Элфорд. Чтобы отвлечься, я принимаю за уборку и готовлю ужин, а вечер провожу в трейлере рут, помогая купать детей. В душевой кабине вода включается ровно два раза. В самом начале, чтобы ополоснуться, и второй раз, когда нужно смыть мыльную пену. Экономия. Закрой глаза. Прошу я Флоренс, выдавливая шампунь на ладонь. Мотнув головой, она прижимает к груди одноногую Барби, которую на днях сломал ее старший брат. Будет щипать. Флоренс вжимается спиной в стенку душевой. Если закроешь глаза, то шампунь в них не попадет и ничего не будет щипать. Это для взрослых. «Я хочу розовый. Детский стоит в два раза дороже», — бросает руд, сжимая душевую лейку. «Вот когда будешь зарабатывать сама, тогда и купишь себе тот шампунь, который захочешь». «Завтра пойду на работу», — заявляет Флоренс. «Куда? В песочницу? Ха -ха, тебе пять лет!» «Дай уже намылить голову, пока не заболела. Иначе не разрешу тебе завтра смотреть мультики!» Поразмыслив, Флоренс шагает ближе, позволяя намылить ей голову. Как только Рут смывает с нее пену, я заворачиваю Фло в полотенце и поднимаю на руки. «Следующий!» — кричит Рут, напоминая тюремного надзирателя. «В любой момент горячая вода в бойлере закончится, и кто-то из вас будет мыться в холодной!» Два мальчишек тут же останавливаются двери в душевую и принимаются толкаться за место в очереди. Пройдя в крошечную комнатку, я сажаю Флоренс на кровать, где уже лежит ее пижама. Отложив полотенце, я прикладываю палец к губам, прося не шуметь, потому что в детской кроватке у стены спит малыш Майла. Одев фло, я накрываю ее одеялом и даю поиграть в «Королев красоты», где нужно наряжать принцесс. В моем телефоне полно детских игр, которые нравятся малышам Рут. «Если не будете мыться, то попадете в тюрьму», — говорит Рут мальчикам, когда я останавливаюсь у двери в ванну как ваш папаша». «У нас тоби разные отцы», напоминает Остин, крепко зажмурившись, пока сестра намыливает его голову и трет большими пальцами за ушами. «И какой в этом прок, если они оба сидят за решеткой?» «Ты просто не сестра, а мечта», хмыкаю я и снимаю с крючка полотенца с молнией Макуином. «Как думаешь, ему же нужен психолог?» «Он нужен мне», «Чёрт возьми, в чем у тебя волосы, Остин? Что это?» «Пластилин». Сокнув языком, Рут выходит из ванны и возвращается с бутылкой подсолнечного масла и бумажными салфетками. «Что с тобой, Микки?» — спрашивает она, выливая на ладонь масло, а затем смазывает пострадавшие волосы Остина. «Какая-то тихая и почти не улыбаешься». «Плохой день». «Ха! У нас вся жизнь такая! А тебе не угодил какой-то день?» Хохотнув, она похлопывает брата по плечу, чтобы не вертел головой. «Колись уже!» «Ладно». Вздохнув, я прислоняюсь плечом к дверному проему. «Мне нравится один парень». «Мистер выглаженные шмотки и белоснежная улыбка?» «Он самый. Я это скрываю, потому что он воспринимает меня только как друга». Но его девушка намекнула ему о моих чувствах. Я начала отрицать ее. Рут, он выглядел таким перепуганным. А когда я сказала, что это чушь, он действительно обрадовался. «Дерьмово!» — сочувствующе тянет она. «Даже больше, чем дерьмово!» «Почему ты не сказала правду?» Взяв салфетку, Рут принимается снимать с волос брата пластилин. «Потому что не хочу потерять его». Я бы сказала все как есть. Какой смысл в такой дружбе? Что ты получаешь от этого? Одна боль и слезы. Я получаю возможность. Какую возможность? Видеть его каждый день и общаться с ним. Я так боюсь лишиться этого Рути. Уверена, ты это переживешь. А может, все сработает в твою пользу. Если он потеряет тебя, то со временем поймет, что не может без тебя жить. И все такое. Прибежит сюда и попросит быть его миссис. Ставь на первое место свои желания и себя. Будь эгоисткой!» Говоришь почти как Джейк. Рут резко поворачивает голову, и на ее губах появляется улыбка. «Тот самый Джейк?» Она поигрывает бровями. «Мистер Прошлое, которого ты не можешь забыть!» «Не говори чупухи, Отмахиваюсь я, в голове почему-то всплывает картинка с каплей колы на губах Джейка. «Я давно оставила мистера прошлое... в прошлом». «Ну да, ну да!» Ухмыльнувшись, рудзанова намыливает голову Остина и принимается тереть его мочалкой. «Чем больше я слушаю тебя, тем сильнее жалею, что бросила школу». «Похоже, там интересно». Хмыкнув, я иду в гостиную, которая одновременно служит спальней для мальчиков и миссис Кларк. Разложив диван, я застилаю постель, и кладу на одеяло пижамы. Захожу в комнату, чтобы проверить Фло. Она уже спит, а телефон лежит рядом с подушкой. Забрав его, я смотрю на экран и вижу сообщение от мистера «Прошлое». «Джейк Элфорд, по всей видимости, с гуманитарными науками у тебя тоже беда». Нахмурившись, я открываю диалог. Пару минут назад Джейк написал мне короткое «Не забудь про завтра и не опаздывай». Видимо, Фло случайно открыла диалог и написала. Микки Рамерес. Черт! Бормочу я, печатая ответ. Микки Рамерес. Я имела в виду, что не опоздаю. Джейк Элфорд. Я так и понял, Микаэлла. Потихоньку учу твой язык.